Будет дождь. Дверь полицейского автомобиля громко захлопнулась перед Сидни. Офицер за лобовым стеклом дружелюбно махнул ей рукой и резко тронулся с места, оставляя школьницу в темном переулке, освещенном единственным фонарем. Сидни не торопилась идти домой. Она наслаждалась свежим воздухом, легкими порывами ветра. Чувствовала, что сегодня ночью облака заплачут дождем. Как и любой переход от одного явления к другому, Смена беспощадного солнцепека на милостивую влагу вызывала приятные ощущения. Измученная на вид девочка подняла глаза на третий этаж небольшого многоквартирного дома и увидела свет в окнах своей квартиры. Мать вернулась с работы. Возможно, она переживает из-за отсутствия дочки, а может, уставшая даже не заметила, что Сидни нет. На улице было тихо. Постояв несколько минут, девочка еще раз протерла свое лицо от слез. Лицо по-прежнему было опухшим, и это, вероятно, вызовет вопросы матери. Идя к двери подъезда, Сидни думала, что отвечать. В голове промелькнул калейдоскоп вариантов, но желание побыстрее лечь в постель и, наконец, забыться во сне было сильным. Поэтому Сидни решила проскользнуть в свою комнату, оставив мать без внимания. На этаже, как и на улице, было тихо. Нащупав связку ключей в кармане сарафана, девочка достала их и открыла дверь. Дома не было слышно ни звука. Окружающая тишина начала пугать Сидни. «Мам!» — неуверенно произнесла девочка. «Мам!» — повторила она. Ответа не последовало. Сидни раздулась, бросила ключи на тумбочку для обуви и быстро проскользнула на кухню. Пусто. Она ощутила, как сердце ёкнуло. Новый рывок в комнату матери. Снова пусто. В голове загудела, словно Сидни оказалась глубоко под водой. Дрожащей рукой она распахнула дверь, ведущую в гостиную. Мать неподвижно лежала на большом черном диване. Девочка попыталась рассмотреть признаки дыхания. Сфокусировав внимание на маминой груди, Сидни заметила, как та приподнялась. Сидни выдохнула, паника отступила. — Слава Богу! — прошептала она. — И чего это я решила, что мама снова взяла за свое? Она прикрыла дверь в гостиную и на носочках пошла к себе. Джесси Джонсон, мама Сидни, пребывала в затяжной депрессии. После гибели мужа она редко улыбалась и находила единственный смысл в работе. Убегая от переживаний, миссис Джонсон совсем не замечала свою дочку и даже пару раз пыталась покончить жизнь самоубийством. При первой попытке Джесси заглотнула добрую горсть обезболивающих таблеток а в другой раз на ночной трассе резко шагнула на проезжую часть, едва не попав под колеса машины. В обоих случаях мама Сидни доставила много хлопот другим людям. Из-за нее на ушах стояло целое отделение в больнице, а на трассе развернулась нешуточная серия дорожно-транспортных происшествий. И хотя мать не призналась Сидни, что это были намеренные действия, дочка сама догадалась и поэтому стала следить за поведением матери. Сидни слышала про смену черных и белых полос в жизни. Как после ночи наступает утро, так после плохого будет что-то хорошее. После беды обязательно придет счастье. И что все это необходимо лишь для контраста, для придания большей ценности происходящему. Поэтому каждое утро она на зло всему дерьму, что случалось в ее жизни, вставала на свои крепкие ноги, брала рюкзак и с натянутой улыбкой на лице шла бороться с этим гребаным миром. Ее эрудиция, находчивость и буйный характер были сильнейшими инструментами, скрывающими ее истинные эмоции. А если все летело в тартарары, то у нее всегда было в запасе несколько заготовленных шуток, позволяющих соскочить с любой неприятной темы. Мама тихо спала в гостиной. Закрыв дверь в своей комнате, девочка, не раздевая, шлепнулась на кровать и принялась рассматривать неровности на потолке, складывая события сегодняшнего дня в единую картину. Общение с Роем, кристаллы в парке, два обжигающих удара от Барри по лицу, добрый взгляд детектива и уставшая мать на диване. — Почему же я вас не знаю? Если вы друг моего отца, то, может, я вас все же где-то видела? — задумалась Сидни. — Усы! Воскликнула девочка и, вскочив с кровати, в два шага подбежала к деревянному шкафу, похожему на армейский ящик, где лежали оставшиеся вещи отца. Берет морского пехотинца, письма за два года службы из армейской части, несколько медалей, в том числе за героизм и альбомы с фотокарточками. Она начала сосредоточенно листать страницу за страницей, пытаясь найти мужчину с густыми усами. Рассматривание этих альбомов не было чем-то необычным для Сидни. Она частенько открывала их во время приступов острой тоски по отцу. Она видела все карточки по много раз, но не помнила мужчины с густой растительностью под носом. И вот она нашла снимок. «Я с Джоном», — было написано на обороте фотографии. «Значит, папа служил с вами, мистер Джон», — слух произнесла Сидни. Не упуская фотографию из рук, девочка приоткрыла окно, чтобы впустить свежий воздух. Плотные занавески начали плясать на ветру. — Все же дождь будет, — определила синий. Шеф, а вы как думаете? — добавила она, глядя на черно-белую фотографию. — А это точно сработает? — спросил Рою детектива. — Да. После такой дозы азолептина Вилли скоро придет чувство. У нас будет достаточно времени, чтобы порыться в чулане у Барри. — Вы думаете, кристаллы у него? Мое полицейское чутье подсказывает, что да. Рой задумался. Рядом были два доктора в синих комбинезонах. Один рылся в хромированном чемодане с лекарствами, а другой стягивал зубами резиновые перчатки телесного цвета. Проблесковые огни беззвучно кружились, трагично освещая пустую улицу. «Детектив, я надеюсь, мне не нужно вам объяснять, что в этого парня мы вкололи лошадиную норму успокоительного, и теперь у нас могут возникнуть легкие недоразумения с отчетом», сказал один из докторов. «Док». — Напишите, что вам пришлось утихомирить дебошира, а я подтвержу ваши слова своей подписью. Детектив посмотрел на Роя. — И свидетель есть. Все в рамках закона. — А то, что у него на лице свежая гематома? — Напишите, что есть свидетель. Детектив кивнул на Роя, который сообщил, что его друг упал с велосипеда. — Ведь так было, Рой? — Да, сэр. Вилли шлепнулся, когда пытался обуздать велик, который был больше него в два раза. «Видите, какой смышленный парень?» – заметил шеф. «Ну и последнее, самое главное. Когда мы прибыли, парень был без сознания». «В таких случаях», – перебил второй доктор, – «мы обязаны отвезти пациента в больницу, а не вкалывать ему тройную дозу залептина». «Друзья, на это есть причины. Поверьте, мы действуем только из благих намерений». Доктора приглянулись. «Просветите?» Детектив посмотрел на уставшего роя и скупо пояснил. Пока мы не раскроем дело, лучше держать парня без сознания. И на это есть причины. Ну, если это все в интересах следствия, то мы можем немножко отойти от регламента. Правда? Доктор с хромированным чемоданчиком в руках кивнул коллеге. Хорошо. Но если что-то случится с этим подростком, на суде мы покажем второй отчет, где мы напишем, что действовали согласно приказу детектива Росса. Идет. Поправив усы, произнес шеф. «Давайте сюда второй бланк, я его оформлю сам. Это будет вашей страховкой». Детектив взял пустую бланку доктора и, усевшись в свою машину, стал его заполнять. В темноте не было видно, как сгустились тучи, но хорошо ощущалась влажность воздуха, какая бывает перед теплым дождем. Когда шеф закончил, доктора уже прятались внутри скорой, а Рой сидел на заднем сиденье рядом с побитым Вилли, себе без чувств. Картина была жутковатая, но Рой держался. Начался несильный дождь. «Что, парень? Поехали?» Спрятав ручку в бардачок, спросил шеф. «Да, я готов», — посмотрев на Вилли, произнес Рой. Детектив завел мотор, двигатель откашлялся, и шеф, подкатив машине неотложки, протянул заполненный бланк. Один из декторов быстро схватил его, чтобы лист не успел намокнуть, и молча кивнул детективу. Мокрая дорога вела черный форт Гранада 1974 года на улицу Шарандрайв 5. Свет от фар разрезал водяной поток, падающий с неба. Автомобиль плавно плыл по асфальту, аккуратно вписываясь в крутые повороты. Монотонный звук двигателя убаюкал Роя, и он, закрыв глаза, утонул в своей усталости. Шеф давил на педаль ускорения акселератора, подавая новую порцию горючего. Поршни в цилиндрах выстукивали ритм, приближая полицейского к цели. Детектив, сцепившись в роль, думал о своем друге Бреке и о его дочери, впутавшейся в паршивую историю с кристаллами и баре. Шеф знал, что делать с последним, но как быть с загадочными предметами, еще не решил. С каждым метром полицейский заводился все сильней. В нем закипала кровь. Он предвкушал встречу с поганцем, посмевшим поднять руку на Сидни. Его ладони потели, поэтому он их иногда отрывал от руля и дул на них, пытаясь освежить кожу. — Барри, а лучше бы тебя не было дома, — подумал шеф. Детектив не мог припомнить, когда он последний раз так сильно заводился. Синяки на лице Сидни он воспринял как личное оскорбление, а он никому не позволял шутить над собой. Автомобиль сбавил скорость. Через лобовое стекло, залитое потоками дождя, с которым не успевали справляться дворники, шеф рассмотрел искомый адрес. Шарон Драйв 5. На него смотрел дом, больше напоминающий трейлер, вроде того, что выбирает в дальние путешествия по побережью. В одном из пяти окон горел свет. Детектив резко нажал на педаль тормоза, и автомобиль застыл на месте. «Рой!» – окликнул парня шеф. «Рой!» – «Мы на месте!» Рой с усилием открыл глаза, словно веки были склеены герметиком. «Варри дома?» – спросил он сонным голосом. «Похоже на то!» – шеф указал на светящееся окно. Рой посмотрел на Вилли, а потом, протерев глаза, произнес. «Когда же все это закончится?» «Кажется, скоро». В окне появился силуэт человека. Полный парень стоял в застекленном проеме и подтягивал из чашки, видимо, чай. «Это же Барри?» – спросил шеф. «Да», – подтвердил Рой. Парень в окне насторожился. Дверь Форда тяжело распахнулась, и из машины не спеша вылез мужчина плотного телосложения. Не отводя от водителя глаз, Барри отклебнул из чашки. Мужчина под проливным дождем двигался прямо на него. Хулиган прищурился и задержал чашку у губ, наблюдая, как незнакомец ускоряя шаг сокращает расстояние между ними. Борис пугано попятился, но остановился, когда мужчина стал напротив него. Их разделяло стекло в 4 миллиметра. В доме было сухо, а на улице бушевала непогода. Они, подобно ковбоям на смертельном поединке цепились друг в друга глазами.